Фёдор Иванович Тютчев «Зима недаром злится. Вопросы и задания». В этом стихотворении «Зима и весна» изображены как герои-персонажи, действующие сообразно их характером. Какими словами поэт выражает своё отношение к весне и зиме? Как это отношение передаёт актёр интонациями, тембром голоса? Какие чувства передает актер, обращаясь к образам весны и зимы? Прочитайте стихотворение так, чтобы все слушатели почувствовали ваше отношение и к хохотуньей весне, и кворчливой зиме.